25. Анфан Террибль плохо переносит старение, и к Алкивиаду это относится тоже. Нашлись и в Афинах почтенные замужние женщины, которых порадовали вести об обстоятельствах его кончины. К Сантипу, жену Сократа, они нисколько не удивили. За что боролся, на то и напоролся», сказала она. Это доказывает лишь то, что она и так всегда знала